Вест один моликорн архивариус французского королевства. Две женщины, закутанные в плащи в чёрных бархатных полувасках, робко последовали за манеканом. Во втором этаже за красными занавесками мягко струился свет лампы. В другом конце комнаты на кровати с ситыми колонками за пологом того же цвета, что и занавески, лежал Дегиш. Голова его покоилась на двух подушках. Глаза его были безжизненно тусклы, длинные черные вьющиеся волосы рассыпались по подушке и спутанными прядями покрывали бледные виски молодого человека. Чувствовалось, что хозяйкой в этой комнате является лихорадка. Дегиш грезил. Ум его был прикован к тем бредовым видениям, которые Бог посылает людям, отправляющимся в вечность. Несколько пятен ещё не засохшей крови виднелось на полу. Паникар быстро сбежал по лестнице, он остановился на пороге, тихонько толкнул дверь, просунул голову в комнату и, видя, что всё спокойно, на цыпочках подошёл к большому кожаному креслу эпохи Генриха IV. Убедившись, что сиделка, как и следовало ожидать, заснула, манекан разбудил ее и попросил перейти в соседнюю комнату. Затем он подошел к кровати и постоял подле нее, спрашивая себя, не нужно ли разбудить Дегиша, чтобы сообщить ему приятное известие. Но так как из-за портьера до него уже доносился шорох шелковых платьев и прерывистое дыхание его спутниц, Так как он уже видел, что эту партиэру нетерпеливо приподнимают, то он перешёл вслед за сделкой в соседнюю комнату. В тот самое мгновение, когда он скрывался за дверью, партиэра поднялась и в комнату вошли две женщины. Вошедшая первой сделала своей спутнице повелительный жест, и та опустилась на табурет у дверей. Первая решительно направилась к постели. раздвинула полок и забросила его широкие складки за изголовье. Она увидела тогда бледное лицо графа, увидела его правую руку, забинтованное во слепительно белое полотно и отчетливо обрисовывавшуюся на одеяле с темными разводами, которые покрывало это ложе страдания. Она вздрогнула, увидя, как красное пятно на повязке постепенно увеличивается белая орость молодого человека была открыта как будто для того чтобы ночная свежесть облегчала его дыхание глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины она прислонилась к колонке кровати и сквозь отверстие маски долго смотрела на печальную картину хриплое дыхание прорывалось сквозь стиснутые зубы графа Дама в маске схватила левую руку раненого. Рука горела, как раскаленный уголь. По сравнению с ней, рука дамы была холодна, как лед. Так что от ее прикосновения Дегиш мгновенно открыл глаза и сделал усилие вернуться к жизни, напрягая зрение. Первое, что он заметил, был призрак, стоявший у колонки его кровати. При виде его... Глаза больного расширились, но в них не блеснуло ни искры сознания. Тогда стоявшая сделала знак своей спутнице, сидевшей на табурете у двери, та без сомнения хорошо заучила урок, потому что ясным, звонким голосом, отчеканивая слова без запинки, произнесла: "Граф, её высочество, принцессе угодно узнать, как вы себя чувствуете, и выразить моими устами своё глубокое соболезнование". При слове «принцесса» Дегиш сделал движение. Он не видел женщины, которая произнесла эти слова, поэтому он невольно повернулся в ту сторону, откуда раздавался голос. Но так как ледяная рука не оставляла его руки, то он снова принялся глядеть на неподвижный призрак. «Это вы говорите мне, сударыня?» — спросил он слабым голосом. — Или же кроме вас в этой комнате есть еще кто-нибудь? — Да. Еле слышно отвечал призрак, опустив голову. — Так передайте принцессе. С усилием произнес раненый, что если она вспомнила обо мне, то я умру без сожаления. При слове «умру» произнесенным умирающим Дама в маске не могла сдержать слёз. И если бы сознание Дегиша было яснее, он бы увидел, как эти блестящие жемчужины падают к нему на постель. Позабыв, что она в маске, дама подняла руку к глазам, желая вытереть их, то встретив холодный бесчувственный бархат, с гневом сорвала маску и швырнула её на пол. При виде Неожиданно появившегося точной из облака лица Дегиш вскрикнул и протянул руку, но он от слабости не мог вымолвить ни слова и сел мгновенно покинули его. Его правая рука, которая инстинктивно потянулась к ведению, не рассчитав своих сил, тотчас же снова упала на кровать, и кровавое пятно на белом полотне ещё более расширилось. В то же время глаза молодого человека затуманились. и закрылись точ, что он вступал уже в борьбу с безжалостным ангелом смерти. После нескольких корвульсивных движений голова его замерла на подушке, лицо графа стало мертвенно-бледным. Дама испугалась, но страх не отшатнул её от кровати, а напротив, привлёк её к ней. Она наклонилась над раненым, обдавая своим дыханием холодное лицо, которое она почти касалась, потом быстро поцеловала левую руку Дегиша. Точно под действием электрического тока раненый отчнулся вторично, открыл ничего не видящие глаза и снова погрузился в забытьё. "Пойдём", сказала дама, обращаясь к своей спутнице. Нам нельзя оставаться здесь дольше. Я совершу какое-нибудь безрассудство. Ваше высочество забыли маску, сказала бдительная спутница. Подберите её, отвечала дама, выбившаяся на лестницу в страшном смятении. Так как дверь на улицу оставалась приоткрытой, то две птички легко выпорхнули из неё и поспешно вернулись во дворец. Одна из дам поднялась в покои принцессы и скрылась там. Другая вошла в помещение фрейлин, то есть на антресоли, придя в свою комнату, ора села за стол и не успев даже отдышаться, написала следующие строки. Сегодня вечером принцесса навестила господина Дегиша. С этой стороны всё идёт чудесно. Действуйте и вы. Главное же, сожгите эту бумажку. После этого она сложила письмо и осторожно прокралась по коридору в помещение, отведённое для свиты принца. Там она остановилась перед одной дверью, два раза стукнула в неё, просунула в щёлку записку и убежала. Затем, вернувшись к себе, уничтожила все следы своей прогулки и всякие доказательства того, что она писала. Среди этих хлопот она заметила на столе маску принцессы, которую принесла с собой по приказанию своей госпожи, но забыла отдать ей. Нужно не забыть сделать завтра то, что я забыла сделать сегодня. Она взяла маску и почувствовала, что она влажная. Посмотрев на палец, она увидела, что он не только стал мокрым, но и покраснел. Маска упала на одной из кровавых пятен, которая, как мы сказали, виднелись на полу комнаты Дегиша, и кровь заморала ее белую батистовую подкладку. «Вот как», — сказала Монтале, которую читатели, наверное, узнали по манере ее поведения. «Нет, теперь я не отдам ей этой маски». Теперь она слишком драгоценна. И Монтале подбежала к шкатулке из кленового дерева, где у нее хранились туалетные принадлежности и духи. «Нет, не сюда!» — сказала она себе. «Такие вещи нельзя предоставлять случайностям». Затем, постояв некоторое время в раздумье, разделала присущую ей гримасту уи сказала: "Прекрасная баска, окрашенная кровью храброго рыцаря, ты отправишься в склад редкостей, где хранятся письма Валььер, письма Рауля, словом, вся моя любовная коллекция, которая послужит когда-нибудь источником для истории Франции, для истории французских королей. И пойдёшь к господину Марикорну". Со смехом продолжала Шалунья, начиная раздеваться. З их да почтенному господину Маликорну с этими словами она задолгла свечу, который считает будто он только смотритель покоев принца, но на самом деле произведённый мной в архивариусы и историографы дома бурбонов и лучших родов королевства. Пусть он теперь жалуется, этот медведь Маликорн. Тут она задёрнула полог и уснула.